Совершенно машинально Даша отметила, что в голосе его нет особой радости. «Что-то случилось?» «Да, случилось», — ответила она, собравшись с духом. «Ты только не волнуйся. С Митей все в порядке». «Так в чем дело, не тяни?» «Я хотела тебя подготовить. Игорь, кажется, нас обокрали». «Что?» Даша даже отшатнулась от телефона. Так громко муж закричал на том конце. «Что значит «кажется»? договори да ты толком». Я приезжаю, а дверь открыта, и замок выломан. Все вещи разбросаны, телевизор унесли и шубу. Какая шуба, что ты несешь? Муж кричал зло и яростно. Сиди дома, дверь подопри и никого не впускай, слышишь? Я сейчас буду. Осторожней, не гони, ведь в общем-то ничего ужасного. Она слышала, как муж скрипнул зубами и пробормотал ругательство. Потом телефон отключился. Даша прошла на кухню. Там было не так противно находиться. Хотя все ящики кухонного стола тоже были выдвинуты. Ничего оттуда не взяли, потому что лежали там только ложки-вилки да всякая всячина, какая накапливается в любом доме. Старые темные очки, Митькина розовая пластмассовая свинка, которую он раньше так любил брать с собой в ванну, лупа со сломанной ручкой, раковина с берегов Средиземного моря. Даша взялась за ящик, чтобы задвинуть его обратно, Он с грохотом вывалился, и вся мелочь рассыпалась по полу. Она присела и стала собирать барахло, сама не зная, зачем она это делает. Ящик был не полон и подозрительно легок. Когда она пыталась вставить его на место, а раньше был не так. Даша попыталась вспомнить, чего же не хватает, и вспомнила. В самом углу в ящике лежал пакет, завернутый в полосатую холщевую тряпочку. В свертке находился маленький прямоугольный ящичек палисандрового дерева. Крышка открывалась не как у шкатулки, а вставлялась в пазы. А в ящичке на подложенном потертом куске мягкой кожи лежали разные дорогие безделушки. Все, что осталось ей на память от бабушки. Дорогие они были только для Даши. Формально особой ценности не представляли. Кому они понадобились? Если злоумышленники польстились на ящичек то бросили бы всю мелочь здесь же, на полу. Но на полу ничего похожего не было. Даша получила ящичек после смерти бабушки четыре года назад и с тех пор не заглядывала в него. Часто ей хотелось посидеть, подумать, вспомнить бабушку, долгие беседы с ней. Но делать это нужно было не наспех в суете, а времени не находилось. Митька был маленький, потом столько всего навалилось, а когда в доме появился Игорь, Даша убрала сверток в дальний ящик кухонного стола. Ей почему-то казалось, что муж не одобрит ее сентиментальных воспоминаний, и не хотелось рассказывать никому о бабушке. Она ждала, когда Митька достаточно подрастет, чтобы рассказать сыну о ней. И вот теперь все пропало. Даша ни минуты не сомневалась, что воры, разглядев свою находку, просто выбросят ящичек на помойку. Стало так жалко, что сердце защемило. Даша вспомнила, как сидели они с бабушкой темными вечерами под старой лампой с зеленым абажуром. Как открывался волшебный ящичек, и появлялись оттуда бутылочка темно-синего стекла, сложно граненная, как хрусталь. Бутылочка была плотно закрыта крошечной пробочкой, которая крепилась к горлышку тонюсенькой цепочкой. И когда Даша с трудом открывала пустую бутылочку, оттуда пахло чем-то далеким, таинственным и удивительно приятным. Потом на стол выкладывался тяжелый кованный браслет белого металла, похожего на серебро. В браслет были вправлены разноцветные камешки. Бабушка говорила, что браслет не совсем серебряный, а с примесями, и камешки недорогие, поделочные. Но даша казалось, что браслет замечательный, и что носила его когда-то давно древняя скифская царевна с длинными черными косами, падающими из-под остроконечной шапки, отделанной мехом. А когда она скакала на лошади, косы извивались подобно змеям. Браслет был сломан и скреплен изнутри кусочком кожи. Следующий как будто сама выпрыгивала из ящичка лошадка, выточенная из слоновой кости. На лошадке сидел крошечный всадник в доспехах и с копьем. Бабушка говорила, что всадник на лошади все, что осталось от индийских шахмат, где белые фигуры были из слоновой кости, а черные – из обенового дерева. Даша рассматривала искусно сделанную лошадку и представляла себе, какими были остальные фигуры. Она прерывисто вздохнула и поднялась с колен.